Глава 172. Четыре отдельных вспышки света появились в четырех разных направлениях. Все они появились в местах, которые были плотно заполнены исследователями. Взрывы произошли слишком внезапно, в результате чего духовные инженеры, находящиеся рядом, почти не имели возможности отреагировать. По крайней мере, сотня духовных инженеров была мгновенно испарена этими взрывами. Сотни столов были разрушены этими ужасающими взрывами, и куски металла разлетелись повсюду в виде пугающей волны осколков. Крики боли смешались с запахом крови. В сопровождении пугающих взрывов они распространялись повсюду. Пугающие взрывы даже вызывали сотрясение земли. В огромном подземном сооружении более трети всего персонала было ранено или убито. Йойхао являлся относительно новым участником, так как он находился там меньше полугода. Следовательно, его стол был расположен на периферии, а не в центре взрывов. Несмотря на это, мощная ударная волна от взрывов отбросила его и его стол назад более чем на 10 метров. Инстинкты самосохранения духовных инженеров проявлялись в этот момент – Одна треть всех духовных инженеров была затронута, но лишь несколько сотен были убиты, главным образом от первоначального взрыва. Каждый духовный инженер зала выдающихся добродетелей активировал свои защитные духовные инструменты, которые могли смягчить последствия взрывов. В то время как многие были тяжело ранены, число смертей все еще находилось под контролем. После взрыва Из земли появились черные тени. Эти люди были полностью одеты в черные и были чрезвычайно проворные. Как только они появились, они начали сеять смерть во всех четырех направлениях. Взглянув с неба, можно было увидеть, что вместе каждого из взрывов появилась дырка с шириной около 10 метров. Эти люди в черном вышли из этих дыр. Они были не только подготовлены, но и очень сильны. Они сразу же превратили это место в настоящую бойню. Пока Юйхао прятался под столом, его духовное обнаружение все еще было активным. Он никак не ожидал, что такое место, как зал выдающихся добродетелей, обладающий такой строгой охраной и защитой, подвергнется нападению. Сила этих людей находилась за пределами его воображения. Среди них, похоже, не было никого ниже уровня Святого Духа. В тот момент, когда они появились, они высвободили свои истинные тела боевого духа и начали свирепую бойню. Было бы сложно собрать такую команду даже в Академии Шерек. Йойхау довольно быстро кое-что обнаружил. Поскольку эти люди в черном были настолько могущественны, они непреднамеренно выявили свои слабости. Пока Юйхао фокусировал свое духовное обнаружение на правом плече одного из мужиков в черном, сила руки этого человека внезапно увеличилась в 10 раз. Затем он смог разорвать духовного инженера пятого класса, который собирался выстрелить в него из духовного инструмента. В этот момент Юйхао понял их происхождение. Секта тела. Они были из секты тела. Однако... Почему они внезапно напали на Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны? И зал выдающихся добродетелей тоже ведь оказался под атакой. Они что, сошли с ума? Однако, независимо от того, что он думал сейчас, он никак не мог уйти. Эти люди из секты тела не заботились ни о чем другом. В тот момент, когда они вошли, они начали свой убой без единой мысли. Через некоторое время сотни духовных инженеров лежали на полу в луже крови. Хотя духовные инженеры начали контратаковать, люди из секты тела были более могущественными, чем они ожидали. Среди них было по крайней мере 10 экспертов уровня титулованных. Разве могли их духовные инструменты противостоять им? Кроме того, эти люди хотели лишь уничтожать. В их руках драгоценные столы разрушались, словно мусор. Вскоре стоимость нанесенного им ущерба стала просто немыслимой. Тем не менее, Йойхау успокоился, зная, что Хэ и учителя Фан здесь нет. Они последовали за группой студентов из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, чтобы протестировать свои духовные инструменты. Иначе он не стал бы просто прятаться здесь. Однако, даже сейчас он не мог делать это вечно. Кто знал, когда люди из секты тела приблизятся к его столу? Хотя Юйхао был уверен в своих силах, его противниками были святые духа. Святые духа из секты тела были более могущественными, чем святые духа из других мест. Он не мог победить их. «Черт возьми! Если они подойдут, как мне сбежать?» Пока он думал об этом, На двух руках Юйха уже активировался клешневой захват ледяной императрицы. Его правая рука выпустила темно-золотые жуткие когти, которые он с силой обрушил на пол под ним. Хотя пол был покрыт металлическим слоем толщиной около 17 сантиметров, вскоре он был разорван его острыми когтями. Обеими руками он яростно копался в земле под собой. Вскоре он сделал подкоп. Затем Юйхау использовал свою силу, чтобы перевернуть свой стол. Координируя свои действия с темно-золотыми жуткими когтями, стол вскоре упал на землю, закрывая углубление в земле, которое он выкопал. Если кто-нибудь не перевернет этот стол, они не смогут обнаружить его присутствие. Юйхау лежал в дыре прямо в земле, не двигаясь. Он дышал через крошечную щель между столом и полом. Он использовал свое духовное обнаружение, чтобы проверять ситуацию снаружи. Являясь мощнейшим исследовательским центром духовных инструментов на континенте, зал выдающихся добродетелей было не так-то легко победить. После короткой паники прозвучала пронзительная сирена, и началась контратака уже со стороны зала. Из купольного потолка появились огромные духовные инструменты. Эти духовные инструменты имели форму шурупа длиной около 5 метров. Самая толстая их часть была около 2 метров. Вокруг них начал циркулировать пурпурно-синий свет. Затем, своими заостренными концами, они начали стрелять лучами фиолетового света в захватчиков секты тела, словно у тех инструментов были глаза. Когда все началось... Захватчики секты тела рассматривали их словно какой-то пустячок. Они пытались сопротивляться выстрелам, используя свою могущественную духовную силу. Однако вскоре они поняли, что что-то не так. Фиолетовый свет, исходящий из крыши, испускал ужасающий поток электричества. Несмотря на то, что они могли избежать травма тока, они не могли избавиться от вызываемого током паралича. Титулованный мастер был поражен по крайней мере десятью лучами фиолетового света, из-за чего его прижали к земле. Духовные инженеры, которые до этого были на грани отступления, энергично контратаковали. Вскоре секта тела тоже стала нести потери. В этот момент вверх взлетел человек, и вскоре он завис в воздухе. Преследуемый бесчисленными лучами фиолетового света, его тело мелькало, словно призрачная тень. Однако ни один луч пурпурного света не мог приземлиться на него. Затем куполообразный потолок стал зеленым. Под ужасающим зеленым светом все духовные инструменты на куполообразном потолке растаяли. «Вперед!» Фигура стабилизировалась в воздухе и взмахнула руками. Мгновенно зеленая жидкость начала лететь в направлении духовных инженеров. — Добусы, как ты смеешь? — раздался яростный голос. Внезапно начала распространяться пелена красного света, блокируя зеленую жидкость. Из глубины зала приблизились десятки фигур. У них во главе стоял Цзинхунчень. Когда Цзиньхунчень увидел резню перед собой, его глаза почти выскочили из орбит из-за ярости. С момента основания Зала выдающихся добродетелей он никогда не испытывал подобной бойни. Куда бы он ни посмотрел, он мог видеть трупы духовных инженеров. На поле битвы Цзиньхунчень был уверен в своей способности уничтожить захватчиков секты тела с помощью своих духовных инженеров из Зала выдающихся добродетелей. Однако их атака пришла слишком внезапно. Кроме того, зал выдающихся добродетелей находился в нескольких сотнях метров под землей. Мало того, что посторонние узнали его местоположение, но они даже узнали, как проникнуть в него. Кто бы мог подумать, что секта тела выберет самый глупый, но самый эффективный путь? Они вырыли туннель из неизвестного места, а затем атаковали самое уязвимое место зала и прорвали его оборону. Казалось, что человек в черной мантии в воздухе не слышал слов Дзинхунчене, когда он холодно сказал «Убить!». Человек в черной одежде, который только что уничтожил большое количество духовных инструментов, естественно являлся лидером секты тела – дубусы. Однако, поскольку он привел своих людей в черных одеждах, он не стал раскрывать свою личность, даже если все прекрасные знали, кто он такой. Цзинь Хунчень также взревел в ярости. «Не щадить никого!» Когда он сказал это, из его тела вырвался мощный красный свет. Позади него металлический свет, напоминающий красные лотосы, быстро вращался и сходился вместе. За доли секунды тысячи тонких красных стержней были направлены в небо. Красный шлем появился на голове дзинхунченя, металлическая маска закрыла лицо, и бесчисленные лучи красного света резко полетели к лидеру секты тела. Другие могущественные члены зала выдающихся добродетелей, сопровождавшие дзинхунченя, также активировали свои духовные инструменты. Они энергично атаковали секту тела, пока обе стороны сталкивались в лоб. Мгновенно духовная сила заполнила подземное пространство, сотрясая его звуками взрывов. Йоихао почувствовал, как его сердце забилось быстрее в груди. Это был первый раз, когда он видел нечто подобное. «Почему секта тела так нагло напала на зал выдающихся добродетелей?» Может ли это быть ради выгоды трех стран изначального континента мастеров? Невозможно. Согласно тому, что сказал учитель, секта тела заботится лишь о своих собственных интересах. Все, что они делали, всегда было ради их собственных интересов. Прямо сейчас они превратились во врагов зала выдающихся добродетелей. Какие выгоды они могли от этого получить? Юйхау ломал свой мозг, но не мог придумать причину. Все, о чем он заботился сейчас, это его собственная безопасность. Три луча света от духовных инструментов уже упали на стол Юйхау. Каждый из них был способен плавить металл, делая стол сильно поврежденным. Как только стол будет полностью уничтожен, ему будет негде прятаться. В битве между таким количеством могущественных практиков, если бы он был разоблачен, он был бы разорван на части». Что он мог сделать? Ейхау не знал. Прямо сейчас все, что ему оставалось делать, это копать поглубже в землю под ним и максимально расширить свое духовное обнаружение, молясь, чтобы он остался в безопасности от столкновения выше. Однако битвы между духовными силами были слишком мощными, уже вызвав сильный шторм духовной силы. При таких обстоятельствах его ментальная сила будет разорвана в клочья при попытке исследования. После того, как он безуспешно пытался исследовать внешний мир своей ментальной силой, что привело к кровоточению из его рта и носа, он наконец-таки сдался. Он не собирался умирать здесь, это было бы слишком разочаровывающе. Для него было бы лучше выйти наружу. Однако, если он действительно выйдет какой стороне он должен помогать. Если бы не тот факт, что он уже находился прямо посреди нее, Йейхау ни за что бы не приближался бы к этой выгребной яме. Было бы здорово, если бы секта тела убила больше членов зала выдающихся добродетелей, поскольку это отсрочило бы надвигающуюся войну. Однако он был непосредственно вовлечен в это прямо сейчас. Если бы он помер здесь, это была бы трагедия. В этот момент Юйхао почувствовал, что его духовное обнаружение что-то захватило. Поскольку он не мог исследовать то, что сверху, он использовал свое духовное обнаружение, чтобы прощупать землю под ним и выбрать лучшее место для рытья. Когда его сила возросла, его духовное обнаружение также стало более сильным. Даже при том, что он был зарыт в землю, он мог чувствовать все в пределах определенного радиуса. Только что Йойхао почувствовал, что его мощная ментальная сила, которая сдерживалась во всех направлениях, внезапно смогла пробиться в одном из них. Это заставило Йойхао подумать о чем-то, и он начал исследовать в этом направлении. Действительно, как он и предположил, примерно в пяти метрах под ним находился туннель. Туннель был очень узким, и лишь один человек мог лезть по нему единовременно. Очевидно, туннель был свежим. Отлично, если я смогу попасть в этот туннель, на меня не нападут. Кроме того, циркуляция воздуха в этом туннеле должна быть нормальной, дыхание не будет проблемой. Обрадовавшись, ейхау использовал все свои силы, чтобы продолжить копать под себя. Бум! Снаряд из духовной пушки поразил его стол, заставив его отлететь в воздух. Некоторые осколки металла были заблокированы доспехами ледяной императрицы Юйхау. К этому моменту он уже вырыл два метра и полностью скрыл свое тело. К его левой руке был применен клешневой захват ледяной императрицы, а в правой находились темно-золотые жуткие когти. Используя каждую унцию своей силы, он ударил вперед и, наконец, прорвался в туннель. Юйхау не медлил ни секунды. Он извился всем телом и упал в этот туннель. Действительно, когда он упал в него, он почувствовал, что предыдущее чувство опасности резко снизилось. Йойхао вздохнул с облегчением. Однако он не мог оставаться здесь надолго. Над ним бушевала настоящая бойня. Что, если она вызовет обрушение туннеля? Как только он сориентировался... Он обнаружил, что этот туннель простирался далеко вглубь зала выдающихся добродетелей. Естественно, там должны находиться более могущественные духовные инженеры зала выдающихся добродетелей. Наверняка там будет безопаснее. К сожалению, этот туннель был недостаточно высоким, и он мог продвигаться вперед лишь ползком. Сначала ему необходимо покинуть опасную зону. Все остальное имело второстепенное значение. Когда он вошел в глубины туннеля, звуки взрывов снаружи начали смягчаться. Юйхао вздохнул с облегчением. Ему удалось увернуться от этой пули. В конце концов, он все еще не знал, кто будет коронован победителем. Это место находилось в нескольких сотнях метров под землей. Независимо от того, к какой стороне они принадлежали, Они не будут использовать свои самые сильные атаки. Если весь этот подземный комплекс рухнет, то даже титулованный мастер не сможет выдержать вес нескольких сотен метров земли. У Юйхау были жесткие мыслишки, что лучшим результатом этой битвы будет тяжелое ранение обоих сторон. Продвигаясь вперед, он ощутил, что воздух становится чище. Может ли это быть выходом? В тот момент, когда он подумал о слове «выход», он напрягся. Теперь он понял, что этот туннель явно был вырыт не залом выдающихся добродетелей. Может ли быть так, что атака секты тела была лишь отвлекающим маневром, чтобы привлечь внимание от дзиньхунченя? Возможно ли, что их истинной целью на самом деле было пройти через этот туннель, в который он случайно проник? Пришли ли они за каким-то драгоценным духовным инструментом из зала выдающихся добродетелей или же нет? Когда Юйхао додумал до этого момента, он вздрогнул. Он подумал о возможности, которая также являлась одной из его целей в этой экспедиции. Хотя этот вариант казался ему невозможным, он должен был его рассмотреть. Если цель секты тела была идентична его собственной, Тогда все это было бы легче объяснить. Зародыш стотысячелетнего духовного зверя. Они пришли за ним. Когда он подумал о трех красных стотысячелетних духовных кольцах вокруг Дубусы, Йойхао все понял. Он лично был свидетелем того, как на аукционе звездного света, проводимом в городе звездных мастеров, за этот предмет была назначена высочайшая ставка. Он также слышал, что кто-то заявил, что готов купить этот предмет за 100 миллионов золотых духовных монет. После этого объявления Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны не знала покоя. Даже после того, как они прибыли сюда в качестве студентов по обмену, многие люди все еще жаждали этого предмета. Но защита зала выдающихся добродетелей была слишком мощной, и никто не знал, где был спрятан эмбрион. 100 миллионов золотых духовных монет — астрономическая сумма. Правда, она отставала от неизмеримой ценности зародыша духовного зверька. Ейха услышал, как старейшиному сказал, что за последние сто лет было убито всего несколько сто тысячелетних духовных зверей особенно в Великом Лесу Звездных Духов. Духовные звери стали более могущественными и ходили слухи, что убийство 100-тысячелетнего духовного зверя будет иметь ужасные последствия для его убийц. Тем не менее, 100-тысячелетний духовный зверек может вывести силу титулованного мастера на совершенно иной уровень. Мало того, что его духовное кольцо и духовная кость давали по два духовных навыка, но и общее увеличение мощи, которое они давали мастеру духа, было намного более ужасающим. Можно сказать, что если даже одно лишь девятое духовное кольцо мастера духа было сто тысячелетним, он определенно сможет стать трансцендентным мастером 95 пятого ранга. Даже дубусы, у которого было три сто тысячелетних духовных кольца, вероятно, не сможет достичь уровня предельного мастера 99-го ранга. Конечно, на его уровне были некоторые негативные последствия, связанные с увеличением своей силы с помощью духовных колец, именно поэтому он не смел противостоять нему. Как храбра? как храбра секта тела. Они осмелились ограбить зал выдающихся добродетелей. Разумеется, лишь после того, как они сделали свои приготовления. Ведь они являлись лишь сектой, а не целой страной. Если зал выдающихся добродетелей захочет отомстить, для начала им все же придется найти их. Кроме того... Они предприняли шаги, чтобы скрыть свою личность, а это значит, что никто не сможет сказать наверняка, что именно они несут за это ответственность. После того, как он обнаружил их цель, что ему следует делать? Йойхау оказался в затруднительном положении, потому что эмбрион сто тысячелетнего духовного зверя также являлся и одной из его причин пребывания здесь. Старейшинаму говорил с ним об этом, и поскольку сам Йойхау обладал духовным обнаружением имитации, старейшинаму сказал ему, что если ему выдастся шанс, он должен воспользоваться им. Разумеется, предварительным условием было то, что он должен был обеспечить собственную безопасность. Даже если его поймают, его противники не причинят ему вреда. В худшем случае они отправят его обратно. Когда Юйхао прибыл в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, он отказался от этой идеи. Оборона зала выдающихся добродетелей была прочной, а также он был оснащен новейшими и мощнейшими духовными инструментами. Для него было невозможно пробраться незамеченным. Вероятно, он смог бы легко проникнуть внутрь, но не смог бы преодолеть защиту. Кто мог предсказать прибытие секты тела? Они предприняли энергичную атаку, а затем послали кого-то, чтобы проникнуть и украсть эмбрион. Этот план, безусловно, разрабатывался в течение долгого периода времени. Очевидно, что секта тела не была уверена в том, что сможет уничтожить зал выдающихся добродетелей одним лишь ударом. Эта их атака в лоб была лишь диверсией. Их истинная цель — это пройти через этот туннель стоит ли ему или нет. Юйхао знал, что тот, кого секта тела отправила для проникновения в зал выдающихся добродетелей, должен быть кем-то, кого Дубусы считал чрезвычайно важным и могущественным. Кто-то, кого Юйхао не сможет легко победить. Однако, разве мог Юйхао вот так просто отказаться от этого? Это был редкий шанс. При столкновении с экспертом секты тела Его единственным преимуществом было его знакомство с духовными инструментами. Время никого не ждет. Не раздумывая над этим слишком сильно, Йойхау решил. Нет. По сравнению с зародышем 100-тысячелетнего духовного зверя, его жизнь была гораздо, гораздо важнее. Кроме того, у него уже было миллионнолетнее духовное кольцо и 100-тысячелетнее духовное кольцо. Он не должен быть слишком жадным, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям. Разве он мог придать доверие брата небесного сна, ледяной императрицы и даже электролюкса? Когда он обдумал это, Ейхау быстро успокоился. И все же он не мог позволить секте тела получить эмбрион стотысячелетнего духовного зверька. Если бы эмбрион остался здесь у него остался бы хотя бы какой-то шанс заполучить его. Если же секта тела заберет его, у него не будет такого шанса. Он должен был найти способ связаться с мастером зала. Пока он думал о каком-нибудь способе связаться с Цзиньхунченем, распространилась сильная вибрация. Все сооружение, казалось, начало дрожать. Там, где был Юйхао, прозвучал грохот, И кусок, и кусок туннеля обвалился. скопление грязи и пыли полетели прямо к нему. О, нет! Нет! Цвет сошел с лица Юйхао. Сражение снаружи было слишком яростным, и туннель рушился. Кроме того, весь подземный комплекс сильно дрожал, а окружающая земля и грязь были на грани разрушения. Независимо от того, какая опасность ожидала в конце туннеля, Это все же было лучше, чем быть похороненным заживо. Небеса играли с людьми. Не раздумывая ни секунды, Юйхао помчался вглубь туннеля. Как только он продвинулся, туннель позади него рухнул. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как идти в этом направлении, если только он не хотел быть погребенным заживо. Он не знал, смеяться ему или же плакать, но у Юйхао был лишь один путь. Глубоко вдохнув, Он подумал, «Поскольку этого желают небеса, я постараюсь обрести спасение через опасность». После того, как он немного продвинулся вперед, туннель перед ним внезапно начал закручиваться и поворачиваться. Это смутило Юйхао, хотя он никогда не был в секретных частях зала выдающихся добродетелей, поэтому туннелю он мог сказать, что злоумышленник выполнил свое домашнее задание. Даже под землей он мог точно ощущать форму земли. Как мог секрет того, что находилось под залом выдающихся добродетелей, просочиться наружу? Подземная база зала выдающихся добродетелей. Свирепый грохот и подземные толчки заставили обе стороны остановиться. Все они понимали, что если это место рухнет, никто не сможет выбраться живым. «Дубусы! Зачем?» спросил Цзиньхунчень сквозь стиснутые зубы. Внезапно он что-то почувствовал. Сразу же он задрожал от ярости и, проклиная гнев, сказал «Ублюдок, ты смеешь?» Когда он сказал это, он побежал вглубь зала выдающихся добродетелей. Он вдруг осознал, откуда произошел большой грохот. Однако, разве могли члены секты тела, которые были так близки к своей цели, позволить ему вмешаться. Пугающая зеленая буря спустилась с неба. Дубусы, который не боялся использовать свою силу происхождения, исчез. Бесчисленное количество ужасающих фигур полетело к главному эксперту зала выдающихся добродетелей. Он явно собирался убить Зэньхунченя. Следовательно, он игнорировал атаки других духовных инженеров. Беспомощный Цзиньхунчэнь мог лишь развернуться и принять вызов. С его духовным инструментом 9 класса его сила соответствовала силе Дубусы, который, вероятно, является единственным предельным мастером на континенте в данный момент. С духовной силой 99-го ранга, если бы он не боялся краха этого подземного комплекса, как минимум треть духовных инженеров уже бы погибли. Битва вновь разгорелась, когда обе стороны возобновили свою интенсивную драку. Тем не менее, количество жертв увеличивалось незначительно. В конце концов, они сражались не изо всех сил, вместо этого сосредотачиваясь только на защите. Цель Дубусы состояла в том, чтобы вовлечь в борьбу могущественных духовных инженеров залы выдающихся добродетелей и создать шанс для своих людей. Юйхао вышел из туннеля и вошел в другой. Грохот духовных инструментов доносился с обеих сторон туннеля, что указывало на нестабильность подземного комплекса. Должно быть, это внутренняя часть зала выдающихся добродетелей. Однако, где находится человек, который пришел до него? Когда Юйхао поднялся, он окутал себя слоем тумана. После некоторых размышлений он также изменил свой внешний вид. Прячась в тумане, он надел маску для лица, которая не имела каких-либо ярко выраженных черт. Затем, используя имитацию, он превратился в дубусы. Стоит сказать, что его контроль над своей ментальной силой был чрезвычайно точным. Мало того, что его рост и внешность напоминали дубусы, Но он даже создал черную мантию, похожую на ту, что была на Дубусы. Проще говоря, он выглядел, как Дубусы, без своей вуали. Его сердце бешено стучало. Однако, поскольку он уже был здесь, шансов на побег уже не было. Пока он думал, он замедлил свои шаги и расширил свое духовное обнаружение, исследуя местность перед собой. Пройдя немного дальше, он почувствовал, как его сердце дрогнуло. Он быстро вошел в проход слева от него, где находилась открытая металлическая черная дверца. Внутри была чрезвычайно просторная лаборатория. Прямо сейчас лаборатория была совершенно пуста. По ощущаемой им энергии он мог сказать, что многие из могущественных членов Зала выдающихся добродетелей прибежали именно отсюда. Поскольку он уже был здесь, Юйхао необходимо было исследовать это место. Он рассеял туман вокруг себя и надел вуально на лицо. Затем он вошел в обширную лабораторию. Лаборатория была действительно большой, круглой, шириной не менее 100 метров и высотой в 30 метров. Когда Юйхао вошел, огромный объект сразу же привлек его внимание. Это был огромный человек, сделанный из стали. Его высота составляла не менее 15 метров, а его огромная фигура была почти полностью сделана из стали. Внешне он выглядел просто, но все части его тела были завершены. Его грудь была раскрыта, и внутри находился предмет, похожий на стул. Юйхаус смотрел на него не только своими глазами, Он также использовал свое духовное обнаружение. После того, как он прошелся по нему обнаружениям, он быстро отступил и чуть не упал. Он обнаружил тысячи формаций массивов в теле этого металлического человека. Он никогда не видел такой тщательной формации массивов раньше. Еще ужасней была мощь, которую он мог ощущать в теле этого металлического человека. Она принадлежала самому металлу. и все же, Разве он мог полностью понять, что это за такое короткое время? Что? Что это такое?» После недолгой паузы Юйхао быстро пошел вперед, остановившись перед металлическим человеком. Чем ближе он подходил, тем больше он ему казался. Перед металлическим человеком он чувствовал себя муравьишкой. Он пытался использовать свои темно-золотые жуткие когти, чтобы порезать металлического человека. Вылетели искры, но все, что он сделал, это оставил белую царапинку на металле. Йойхау не использовал свою мощную духовную силу, но обычно даже золото или серебро не могли противостоять его когтищам. Этот металлический человек был невероятно прочным. Это был высочайший уровень исследований зала выдающихся добродетелей. Изобрели ли этого металлического человека для войны или же нет? Он поднял голову, чтобы посмотреть на отверстие на груди этого человека. Камера управления должна была находиться там». Размышляя о том, как он ранее управлял вездеходным исследовательским духовным инструментом, он понял, насколько тот незначителен по сравнению с металлическим человеком перед ним. Это подтвердило его подозрение о том, что этот металлический человек был чрезвычайно важен для зала выдающихся добродетелей и что он являлся их высочайшим уровнем исследований в области духовных инструментов. Однако, разве он мог забрать его? Он был слишком большим, и он не являлся чем-то, что Юйхао мог хранить с помощью своего духовного инструмента. Если он не мог забрать его, он должен был уничтожить его. По крайней мере, так он сможет нанести некоторый ущерб залу выдающихся добродетелей. Однако металлический человек был слишком прочен, и со своей силой Юйхао никак не мог сделать этого за короткое время. Когда Юйхао мучился над этим вопросом, Он распространил свое духовное обнаружение от металлического человека к области вокруг него. А? Что это? Вокруг металлического человека находились строительные леса разной высоты. Они были установлены для того, чтобы его создатели могли дорабатывать его. Рядом с Юйхао находилась низенькая металлическая платформа. Некоторые предметы на этой платформе были связаны с металлическим человеком. Его тело мелькнуло, и он приблизился к платформе со связанными предметами перед ним. Там был предмет, размером немного превышающий ладонь, который напоминал зеркало. Его окружал серебристо-белый слой орнамента. Сверху на нем были выгравированы формации массивов. В его центре находился огромный сапфир, который торчал наружу. Изначально сапфир был светло-голубым, но сейчас на нем сияли шесть лучей звездного света, странным гипнотическим светом. «Может... может ли это быть сапфир звездного света?» Лицо Юйхао изменило цвет. «Какой большой сапфир звездного света?» Сапфир звездного света являлся мистическим сапфиром, который содержал огромное количество энергии. Он содержал таинственную пространственную энергию и был хорошим материалом для создания духовных инструментов пространственного типа. Перемещение одной частички размером с ноготок в духовный инструмент типа хранилища может увеличить его пространство для хранения почти на целый кубический метр. Сапфир звездного света являлся ценным, потому что его было очень мало. А больших кусков было еще меньше, они были чрезвычайно ценными. Никто никогда не видел и даже не слышал о таких громадных кусках, как тот, что сейчас был прямо перед ним. Разве Юйхао мог не удивиться? В то же время он обдумывал его применение. «Может ли это все быть?» Юйхао провел пальцем по огромному сапфиру звездного света и поднял его вместе с металлической формацией, в которую он был встроен. Он использовал свою загадочную технику небес и медленно влил в формацию немного своей духовной силы. Мощное ощущение начало распространяться от сапфира звездного света. Юйхао почувствовал, как его духовная сила быстро покидает его тело. В считанные секунды исчезла почти треть. В этот момент он внезапно осознал, что верхняя часть головы металлического человека начала светиться синим наряду со светом, излучаемым сапфиром звездного света. Луч синего света от сапфира звездного света засиял и начал распространяться. Голова металлического человека излучала похожий свет. Как два, когда два лучика встретились... Ярко-голубое свечение внезапно осветило всю лабораторию. Странные искажения в пространстве шокировало Йойхау еще раз. Однако, все, что он мог сделать, это неподвижно стоять там. К счастью, синий свет длился не слишком долго. Когда свет погас, Йойхау с удивлением обнаружил, что металлический человек исчез. На этом 172-я глава подошла к концу. Не забывай подписываться на Бусти, там главы выходят чаще. До встречи в следующих главах.